Заплаканная физиономия Фиофила не вынесла летящего над городом припева «С вишневой косточкой волбу. я брожу по улицам Ганновера и жду, когда у меня на голове вырастет вишневое дерево». Такие или приблизительно такие слова ворвались в раскрытое Насте шакно и повергли Феофила в горечь воспоминаний. Он громко всхлипнул. «Так нельзя, Фео, будь мужчиной!» прикрикнула баронесса, входя в гостиную. На ней был траурный наряд. Рядом рамкомф в черном сюртуке. Позади хмурый Томас. В центре просторной гостиной красовался пышно сервированный стол. «Да, да, конечно, извините меня». Феофил мужественно боролся со слезами, нервы. Когда я слышу о нем, то вспоминаю, господи, господи, как мы были несправедливы к нему, как жестоки, дорогой мой. торжественно изрёк Генрих. Кто же знал, что так всё обернётся? Мы были искренни в своих заблуждениях. Время открыло нам глаза. Баронесса многозначительно вздохнула. Такова судьба всех великих людей. Современники их не понимают. Современники, возможно, — воскликнул Феофил. Но мы-то родственники. Страшно вспомнить. Я мечтал о дуэли с отцом. Я хотел убить его и убил. Прекрати, Фео, — снова прикрикнула баронесса. Мне надоели твои истерики. Феофил посмотрел на мать с затуманенным взором и гневно процитировал. Еще и башмаков не износила, В которых гроб отца сопровождала В слезах, как не — Ой-ой-ой-ой! — затыкая уши, Застонала баронесса. — Что за пошлость, Фео? — Это не пошлость, мама. Это монолог Гамлета. Я тоже переписываюсь с Шекспиром. — Ну и как? — заинтересовался Генрик. Уже отправил ему письмо. А он? Пока не отвечает. — Ты совершенно теряешь голову, Фео. Баронесса с трудом сдерживала негодование. — Допустим, мы тоже виноваты, допустим. Но нельзя же теперь всю жизнь казнить себя. — Прошу прощения, — произнес Томас, приблизившись к баронессе. — Господин барон? — Просил предупредить его, Фиофил пришел в состоянии крайнего возбуждения. — Они летят? — Летят, господин барон, — подтвердил Томас. — Сейчас будут как раз над нашим домом. — Опять? — усмехнулся Генрих. — Фиофил, вам не надоело? — Пусть попробует еще раз, — по-матерински нежно произнесла баронесса. «Да, мама!» Феофил рванулся в сторону и снял со стены ружье. «Еще разок! Сегодня я чувствую вдохновение!» «Командуй, Томас!» Феофил сунул ружье в камин, на его лбу выступил пот. Томас с подзорной трубой занял место у окна. «Минуточку, господин барон!» «Приготовились!» На лицах присутствующих отразилось возрастающее напряжение.